Понедельник утром, когда мы возвращались в Марсель, отец отказался воспользоваться волшебным ключом. Он некоторое время смотрел, как тот сверкает у него на ладони, затем опять сунул его в карман, приговаривая: "С одной стороны, спускаться намного легче, чем подниматься. С другой стороны, мы пойдем налегке. Значит, не стоит и рисковать сегодня. Так что мы пошли обычным маршрутом, и в тот же вечер после уроков отец на полчаса исчез куда-то. Когда он появился снова, подмышка у него было три или четыре книги. Сколько их было точно не скажу, поскольку это были просто кипы страниц с напечатанным текстом, чьи пожелтевшие, о б в е ш а в ш и е от времени края напоминали кружева на панталонах моей бабушки. Получить необходимые знания не помешает, бросил он мне. Это были разрозненные тома, каналы и мосты водовода, орошение бесплодных земель и водонепроницаемые покрытия, как это понималось в эпоху господина Девобана. Именно в старых книгах, объяснил отец, и можно почерпнуть самый, что ни на есть, здравый смысл и лучшие из проверенных рецептов. Разложив на кухонном столе эти почтенные реликвии, он не откладывая в долгий ящик принялся за дело. В следующую субботу в пять часов мы оказались перед первой дверью. Отец решительно открыл ее. Он находился в полном согласии со своей совестью, поскольку переступал запретный порог отнюдь не для того, чтобы сократить слишком длинную дорогу, а чтобы уберечь от разрушения ценнейший канал и тем самым спасти Марсель от засухи, вслед за которой неизбежно последовала бы чума и страшная азиатская холера. И все же опасаясь сторожей, он забрал у меня свертки и произвел меня в разведчики. Я шел первым вдоль из г о р о д и насколько было можно п р я ч а с ь за листвой, глядя в оба и держа ухо востро. Я проходил метров двадцать и останавливался, прислушиваясь к тишине. Наконец подавал знак маме с полем, ждущим моего сигнала под самым большим кустом. Они бежали к камням и мы прижимались друг к другу. Последним появлялся отец, записной книжкой в руках. приходилось ждать его некоторое время, потому что он что-то добросовестно записывал в нее. В этот раз мы никого не встретили, и единственное достопамятное событие опасного перехода было связано с полем. Мама, приметив, что он как-то по Наполеоновски держит правую руку под непромокаемым плащом, спросила в полголоса: "Ты не поранился?" Не открывая рта и не глядя на нее, он отрицательно помотал головой. "Ну ка," попросила мама, "покажи руку." Он молча послушался, его крохотные пальчики сжимали рукоятку о с т р о г о ножа, украденного им из ящика кухонного стола. Это для сторожа, х л а д н о к р о в н о объяснил он. Если он подойдет к нам и захочет задушить папу, я зайду со спину, всажу ему нож прямо в ягодицы и убью на повал. Ты еще маленький. Дай сюда, поздравив его с отважным намерением, попросила мама. Он охотно отдал ей грозное оружие и при этом дал ценнейший совет. А росты большая, ткни ему прямо в глаз. с т о р о ж е из последнего имения мы боялись пуще всех прочих, поэтому прошли по охраняемым им землям, дрожа от страха как зайцы. К счастью, он не появился на нашем пути, и два часа спустя, сидя за круглым столом, мы благословляли имя б у з и г а За ужином мне Стороже ни его п с е н и было сказано ни слова, но когда мы с Полем легли спать в нашей спаленке, разговор зашел о них. Мы долго рассматривали различные способы, как убрать с нашего пути врага: аркан, глубокая яма с десятком наточенных ножей, всаженных в землю острием вверх, с и л к и из стальной проволоки, набитая порохом сигара. Полю, который п р и с т р а с и л с я к тому времени к приключенческим романам, пришла в голову жестокая мысль воспользоваться стрелами из тростника, отравленными способом погружения в могилы на деревенском кладбище, так как я оспаривал действенность данного способа борьбы со сторожем, он сослался на пример бразильских индейцев, которые хоронят несколько месяцев труп сдохшего дедушки, чтобы всегда иметь под рукой вонючие жидкости, накопившиеся внутри покойного, дабы было чем отравить стрелу. Я заснул под его рассказ и в лучезарном сне увидел, как сторож со безобразным н взрывом сигары и лицом с п л о ш у т к а н о й стрелами торчащими из его тела, словно иглы дикобраза, жутко корчится под действием яда и, наконец, свалится в яму, где его поджидают шесть остро наточенных ножей, а пол отплясывая как гном гнусавого водит. Это дуршлаг, это дуршлаг. Теперь мы могли отправляться в холмы каждую субботу, не слишком уставая, и вся наша жизнь изменилась. На лице матери опять з а и г р а л румянец, полный ожиданно, как чертенок из табакерки вырос. Я же раздался в груди, хотя ребра были видны по-прежнему. Я частенько с помощью клеенчатого портновского метра измерял окружность своих бицепсов, размеры которых приводили поле в восторг. Что касается отца, тот пел по утрам, пока брился, похожий на саблю бритвой перед треснутым зеркальцем, которое он вешал на конный шпингалет. Был бы я маленькой змеей, о бесподобное блаженство! Заводил он дискантом, неожиданно переходя на впечатляющий бас. Вспомни время былое, как под крыльями счастья ты приходил к а налою, Господа молить об у ч а с т и и Он то и дело напевал что-то себе под нос на лестнице и даже порой на улице, но это хорошее настроение, длившееся всю неделю, в субботу на заре, резко обрывалось, поскольку стоило ему продрать глаза, как он начинал собираться с духом, чтобы вступить на незаконную стезю.